Глава тридцать третья. Талит будто говорила моими словами. Она произносила именно то, к чему я морально готовилась последнее время. «Знаю», — ошарашила ее я. «И чего ты ждёшь? Ничего не оправдывает уготованного нам будущего». «Оправдывает», — строго парировала я. «Выслушай меня». Она ахнула и отшатнулась, будто впервые увидела меня. Я продолжила. Когда я узнала правду, рвала и метала. «Лир тому свидетель». Хотела уехать, сжечь тут все и вернуться домой, обнять родных и плакать. Утопая в жалости к себе и любимым людям, вынужденным выживать в несправедливости, я убегала не в силах понять выпавшую возможность. Талит, возможность все изменить. «О чем ты?» Она окаменела, недоверчиво уставившись на меня. Я понизила голос до шепота. «Именно мы, участницы проекта, станем избранницами будущих советников». В наших руках возможность изменить сложившиеся обстоятельства силами наших мужчин. Ати, и мнет дела! с усмешкой выдала Талит. В ее взгляде промелькнуло сочувствие к моей наивности, когда я схватила ее за плечи. Что тебе сказал Максимус? Неверие, разочарование и безысходность сменяли друг друга на ее лице, заставляя медлить с ответом. Да, какая разница, что он сказал? Она развела руками, высвобождаясь. Они на нашей стороне. Коснувшись ее предплечья, сказала я. «Они помогут остановить эксперимент раз и навсегда». Мои слова заставили Талит раскатисто засмеяться. Я взглянула на ее сопровождающего, вопросительно подняв брови. Теряя контроль над ситуацией, я ждала его поддержки, надеялась, что он вразумит подопечную. Но на это, судя по его поднятым ладоням, можно было не рассчитывать. Пришлось чуть повысить голос. «Дорогая, я понимаю тебя, как никто другой». «Понимаю твои чувства, страхи, переживания». Талит подняла на меня взгляд, мгновенно овладев своими эмоциями. «А те, холостяки проекта, верумианцы. И у них нет ни одной весомой причины останавливать эксперимент. Если же есть, верум претерпит разрушительные изменения, в которых на самом деле ни один из них не заинтересован. Это во-первых. А во-вторых, мы с тобой, да и все остальные участницы, пустышки». «Нас используют в грязной игре, а мы только и рады вестись в обмен на что? Сытую жизнь? У нас нет дома достоинства или базового чувства самосохранения?» Она резко подняла руку, когда я открыла рот, чтобы прервать ее. «В-третьих, как я уже говорила, ничего не оправдывает предстоящей нам участи. И я лучше сотру себе память и вернусь к прошлой жизни, которая теперь мне видится более честной и свободной, нежели...» Она тяжело сглотнула. Все это было ошибкой. «Талит, я думала, ты поддержишь». Не успела я договорить, как она встала, снова перебив меня. «Мы должны уйти, пока еще не поздно». «Стой!» — спохватилась я, когда она отвернулась, чтобы направиться к выходу. «Талит, стой!» — попросила я, схватив ее за руку. «Кто, кроме нас, заступится за землю?» «Ты верно подметила?» «Здесь всем плевать, и только нам нет. Мы сможем все изменить или хотя бы попытаться!» — тараторила я, сопротивляясь решительности ее настроя. Если мы потерпим неудачу, в любой момент сможем вернуться домой. А если преуспеем, спасем миллионы жизней!» Талит расправила плечи и окинула меня оценивающим взглядом. «Ати, ты веришь в то, что говоришь», — тихо произнесла она. «Конечно», — кивая, подтвердила я, снова коснувшись ее плеча. Она всхлипнула и расплакалась, рухнув в мои объятия. Словно маленькая испуганная девочка, она сжимала меня дрожащими руками. Я понимала ее боль, чувствовала ее прямо сейчас, как и в любое другое время, я запирала свои тревоги где-то глубоко внутри, и теперь мне не стоило поддаваться страху талит, ее разрушительному отчаянию и разочарованию. Поглаживая ее по спине и прижимая к себе, я успокаивала не только ее, но и себя. Каждое ее слово больно било в самое уязвимое место, пробуждая естественное желание сбежать, бросить все и забыться. Атти! Талит подняла на меня заплаканный взгляд. «Я не смогу убедить себя. Не смогу заставить себя верить». «Талит, вы ведь любите друг друга. Разве нет?» — спросила я, поджав губы от нахлынувшего разочарования. «Любовь условна», — заливаясь слезами, прошептала она. «Ати, любовь условна». Лир подхватил меня под руку, помогая удержаться на ногах. «Не могу поверить», — произнесла я, задыхаясь. «Не могу поверить. Я думала. Думала». Несмотря на все, Талит решила покинуть проект, отказавшись от участия в дальнейших мероприятиях. Что бы я ей ни говорила, она оставалась непреклонна. Я захлебывалась слезами, снова проживая состояние, от которого с таким упорством бежало все это время. «Может, стоило все ей рассказать, как только я узнала об эксперименте?» Может, узнав о желании Максимуса оставить правду в секрете от нее, я должна была убедить его в важности этого разговора, или же мне вообще не нужно было уговаривать ее остаться? Может, мне не стоило рассказывать ей о своих планах? Не следовало подливать масло в огонь ее переживаний. Я прикрыла глаза и прильнула спиной к лиру. Не думала, что она уйдет, призналась я. Пойдем, приведем тебя в порядок, без привычного веселья в голосе предложил он. Вся заплаканная. «Посмотри на себя, на кого ты похожа», — уже более игриво добавил он. Я повернулась, уловив его взгляд. «Лир, неужели я ошибаюсь? А она права». «Сложно судить, не зная всех правил игры. Как бы сопровождающие ни старались все для вас узнать, мы всего лишь мутанты. С нами не считаются, нам не доверяют, поэтому мы тоже не знаем, в чем истинная цель проекта, но мы уже это обсуждали», — напомнил он, подставив мне предплечье. Взявшись за него, я тяжело вздохнула. «Ты прав. И какой бы ни оказалась цель проекта, я должна буду это принять и преодолеть во имя нашего будущего. Пусть унижают, пусть смеются, пусть делают что угодно. Я выдержу и продолжу свой путь. Подарю своему мужчине возможность стать советником системы, а затем мы прекратим эксперимент. Объявив девочкам, что Талит покинула проект, я проронила последнюю слезу и пообещала себе впредь быть сильной. Не злиться». На себя за то, что не смогла убедить ее остаться. На Талит за то, что она сдалась и убежала, словно последняя трусиха. На Максимуса за то, что он не смог убедить ее выбрать его. Я чувствовала себя преданной предательницей, которая была не в состоянии справиться хоть с чем-то. Всё валилось из рук, ускользало и пряталось. Приходилось двигаться на ощупь в темной комнате без окон и дверей. Несмотря на мое желание обуздать переживания, пальцы дрожали, а сердце билось быстрее обычного. Стараясь сидеть прямо, я надеялась, что корсет платья перестанет душить. Но все было не так. Туфли казались неудобными, шлейф платья путался в ногах из-за чрезмерной длины, украшения были слишком тяжелыми. Подставляя лицо визажисту, я преодолевала подступающие к горлу пугающие позывы. Меня бросило сначала в жар, а затем в холод — Я судорожно сглотнула, пытаясь подавить подступающую к горлу тошноту, но это только спровоцировало головокружение. Пальцы непроизвольно жались на подлокотниках кресла, ногти впились в мягкую обивку. «Минутку», — все же произнесла я, отшатнувшись. Андроид тут же отступила, а уже через мгновение протянула мне стакан воды. Я хотела... хотела взять его, но дикая волна панического ужаса накрыла с головой, Переживания, тревоги, опасения навалились разом, испытывая выносливость моего сознания на прочность. Я забыла, как дышать, а мое сердце будто остановилось. Губы онемели, перед глазами заплясали черные пятна. «Атанасия, ты в порядке?» — услышала я знакомый голос, полный неподдельного беспокойства. Это был Лир. Дыши глубже. «Мне нехорошо», — предупредила я, вцепившись в него. «Лир», — тихо взывала я к помощи. Он осторожно поднял меня на ноги, поддерживая за талию. Подслившиеся воедино возгласа участниц я попыталась сделать несколько глубоких вдохов, из-за чего тошнота стала еще более невыносимой. Мир начал расплываться перед глазами, и я почувствовала, как желудок сжался в болезненной судороге. Все хорошо», — тихо сказал Лир, вводя меня к выходу. Все хорошо, Атанасия. Ты просто перенервничала. Все нормально», — говорил он, отвлекая меня. Мы едва успели войти в ванную, как меня накрыла смущающая волна тошноты. Наклонившись над унитазом, я почувствовала, как желудок освобождается от всего, что в нем было. Меня вновь пронзила дрожь. Рассуждая вслух, Лир продолжал что-то рассказывать, придерживая мои волосы. «Ничего страшного», — тихо сказал он, когда я, наконец, смогла выпрямиться и отдышаться. «С кем не бывает, да? Получше?» «Какой кошмар!» Протянула я, снова вернувшись к прощанию с содержимым внутреннего мира. Поглаживая меня по спине, Лир присел рядом, продолжая удерживать волосы. «Ну-ну, не драматизируй», — приговаривал он. «Подумаешь, стошнила разок». Я кивнула, вытирая губы тыльной стороной ладони. Тошнота немного отступила, но слабость и дрожь все еще давили на меня. Я и не заметила, когда Лир успел встать, чтобы намочить полотенце. Отклонив мою голову, он привел меня в порядок, после чего помог подняться. Он аккуратно умыл меня, придерживая за локоть. «Вас так затянули! Даже я не выдержал бы!» — бубнил он, развязывая сотни маленьких лент корсета на моей спине. Холодная вода чуть взбодрила, а благодаря ослабевающим завязкам платья стало легче дышать. «Лир, спасибо!» — прошептала я, когда он взглянул на меня через зеркало. Он мягко улыбнулся. «Я рядом. Все в порядке». Утешал он, продолжая придерживать меня за талию. «Ничего страшного». В этот момент я снова убедилась, что его забота и внимание совершенно точно не просто рабочие обязанности, а выражение принятия и преданности. Я кивнула, и слезы благодарности выступили на глазах. Лир обнял меня, и я уткнулась в его грудь, чувствуя, как знакомое тепло окутывает меня. «Я устала, Лир», — призналась я, сглатывая слёзы. «Всё это... так сложно». «Знаю». Он нежно поглаживал меня по спине. Его голос, как всегда, действовал успокаивающе. «Какое счастье, когда рядом есть человек, который готов поддерживать, несмотря ни на что!» «Спасибо, Лир», — повторила я, крепче прижимаясь к нему. «Сегодня важный день», — спокойно напомнил он. «Но мы можем уйти». «Нет, эм, растерялась я. «Сегодня последнее испытание, а я хочу как можно скорее оставить проект позади». Тогда настаиваю на очень легком, но действенном успокоительном. Думаешь, это правда необходимо? Думаю, да. «Добро пожаловать на финальную вечеринку проекта!» По обыкновению обращался Экстаз к зрителям. «Хочу поприветствовать наших специальных гостей!» «Леон?» Тут же отвлеклась я, увидев зашедших в зал холостяков проекта. «Лир, мне ведь не обязательно здесь стоять?» Мы с финалистками ютились у самой сцены, обязанные улыбаться и кивать каждому подошедшему гостю мероприятия. Наши сопровождающие были бдительны, упраздняя случайности, влекущие за собой нарушение первого правила. Верумианцы из представителей элит не стеснялись прибегать к поцелуям и до боли тесным объятиям. «Ты звезда сегодняшнего шоу. Делай, что хочешь». Покинув яркие лучи, подсвечивающие финалисток, я направилась к любимому мужчине. С короной на голове приходилось держать осанку и для плавности походки покачивать бедрами. Несмотря на волшебный успокоительный эффект сладкой настойки, как позже оказалось для беспокойных детей, мысли продолжали роиться в голове. Но вместо паники я теперь ощущала легкие нотки уныния вперемешку с нездоровым весельем. Я резко остановилась, увидев Максимуса, который притянул к себе Ревет, давно выбывшую участницу. Он широко улыбался ей и Мирен, осушая бокал за бокалом, позволяя себе касаться поклонниц в самых разных местах. «Мне так жаль», — прошептала я, игнорируя любопытные взгляды окружающих гостей. «Мне так жаль». Атя, милая», — обратился ко мне Леон, загородив собой разбивающую сердце картину. «Ты прекрасна». «Это ты сейчас так говоришь. А видел бы ты меня часом раньше», — выдавила я, коснувшись рукой его груди. Когда Леон поднял взгляд на Лира, а его глаза заискрились, я продолжила. «Ты тоже хорошо выглядишь». Костюм моего холостяка идеально сочетался с моим нарядом, но сейчас это было уже совсем неважно. Мне был безразличен триумф гостей и организаторов. Меня больше не впечатлял масштаб съемочной площадки и неоспоримое великолепие декора. С каждой последующей минутой я теряла интерес к происходящему, погружаясь в собственные мысли. «Я бы хотела уйти». тихо призналась я Леону. «Если, стоя в ванной, я была намерена продолжать этот спектакль, сейчас для этого не оставалось сил». «Мои поздравления», — произнес появившийся из ниоткуда Исиэль в компании Шерара. «Прекрасный день для итогового испытания, не так ли?» — дружелюбно спросил он, склонив голову на бок. «Да», — сухо ответила я. «А вы не верили», — сказал Шерар Исиэлю, подмигнув при этом мне. «Как будем справлять объединение семей?» «Что ж», — улыбнулся Эсиэль, — «предлагаю выездное празднование, но уже после церемонии единения. Молодым будет что отметить». И пока мужчины строили планы за нас, Леон наклонился ко мне. «Если я все же попрошу остаться, ты не будешь против?» — удивил меня Леон. «Он никогда раньше не перечил мне, исполняя любые прихоти». «Пожалуйста», — добавил он.